Хронологическая таблица. 1743. Июля 3. У бедных казанских дворян Романа Николаевича и Феклы Андреевны Державиных родился сын Гавриил. 1759. Державин поступил в новооткрытую Казанскую гимназию. 1762. Приехал в Петербург и вступил в действительную военную службу рядовым лейб гвардии Преображенского полка. 1772 января 1 -го. произведен в прапорщике Преображенского полка 1773 -й. выступил впервые в печати в альманахе Старина и Новизна перевод с немецкого Ираиды Вивлида и Кавну и Оды на брак великого князя Павла Петровича. 1774-75. В Саратовском крае написал «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читолагае» 1774 -го года, напечатанных в 1776 году. 1777. -й. Переведен в штатскую службу с чином коллежского советника. 1778. Апреля 18-го Женился на Екатерине Яковлевне Бастидон. Годы жизни 1760-1794. 1779 -й. Перелом в творчестве Державина, создающего оды ключ на рождение в севере Парфирородного отрока на смерть князя Мещерского и другие. 1780 -й. Державин произведен в «Статские советники», создает оды на отсутствие Ее Величества в Белоруссии к соседу, властителям и судьям. 1783 написанная годом раньше «Ода к Фелице», появляется в первом номере журнала «Собеседник любителей российского слова». 1784 Державин создает оду «Бог», в мае назначен губернатором Волонецкую губернию. 1785. -й. В декабре переведен губернатором в Тамбов. 1788. -й. Написал оды на смерть графини Румянцевой и осень во время осады Очакова. 1789. -й. Январь. Приезд в Москву. Написал оды изображения Фелицы и на взятие Измаила. 1791. Знакомство с Карамзиным и Дмитриевым, участие в журнале Карамзина Московский журнал. В декабре назначен кабинет секретарем Екатерины II. 1793. Назначен сенатором с получением чина тайного советника и орденом Владимира II степени. 1794. Июля 15 -го. умерла Екатерина Яковлевна. 1795 января 1931 Державин женился на Дарье Алексеевне Дьяковой. 1797 покупает на реке Волхов имение Званко. 1798 в Москве выходит первая часть сочинений Державина. 1800 Павел назначает Державина президентом коммерцколлегии, 21 ноября второй министр при государственном казначействе, 22 ноября сделан государственным казначеем. 1802 сентябрь Державин назначен министром юстиции. 1803 октябрь вышел в отставку. 1807 февраль кружок писателей-архаистов устанавливает регулярные собрания, ежемесячно проводя их у Державина. В 1811 кружок реорганизуется в общество беседы любителей российского слова. В 1807 году Державин пишет стихотворное послание Евгению ⁇ Жизнь званская ⁇ В 1811 начал печататься трактат Державина ⁇ Рассуждение о лирической поэзии или об Оде ⁇ Создает поэму Гимн Лира Эпический на Прогнание французов из Отечества. 1813 Поездка с женой на Украину Посещение капнистов в Обуховке. 1815 января 8 державин присутствует на выпускном экзамене в Царскосельском лицее. Пушкин читает перед ним свои стихи 1816 июля 8 Державин скончался.